Такие же цветы были приколоты на затылке с двух сторон низкого на испанский манер шиньона. Эту агаты, вдохновленной очевидно морской болезнью, возникла идея новой прически. Она снова и снова расчесывала волосы хозяйки, пока они не стали гладкими и мягкими, как атлас, затем, не собирая их вверх, она требовала парижской моды и расчесывала их на прямой пробор и свела на затылке в тяжелые локоны. При этой прическе, которая выделяла стройную шею и тонкие черты лица молодой женщины, ее зеленые глаза, слегка приподнятые к вискам, производили впечатление еще более экзотического очарования и загадочности. «Госпожа так красива, что с ума сойти и выглядит на пятнадцать лет!» — заявила Агата, явно удовлетворенная своим творением. Таково же было и мнение Аркадиуса, когда он появился немного позже, но он посоветовал накинуть плащ, чтобы пройти по палубе. «Это капитана надо свести с ума», — сказал он. Но не всю команду. Нам совсем не нужен бунт на борту. Такая предосторожность была не лишней. Когда Марианна, закутанная в зеленый шелковый плащ, проходила по палубе, чтобы взойти на полуют, уменьшавшая на ночь парусность вахтенные матросы дружно останавливались и провожали ее взглядами. Без сомнения, эта слишком красивая женщина возбуждала не только любопытство. В устремленных на нее глазах вспыхивало недвусмысленное желание. Только сидевший на бухте каната и штопавший парус юнга, радостно улыбнулся и поприветствовал ее. — Добрый вечер, мдам! Хорошая погода, а? Искренне приветствовал он женщину, за что получил в ответ дружескую улыбку. Чуть дальше Грак, полностью освоившийся с морской жизнью, и уже будучи на «ты» со всем экипажем, восторженно замахал ей рукой. Она также увидела Калеба. Вместе с канониром он чистил пушку. Он также поднял на нее глаза, но в его спокойном взгляде не было никакого выражения. Впрочем, он тут же снова склонился над своей работой. Наконец Марианна и ее спутник вошли в кают компанию, где Язон Буфор, его помощник и доктор поджидали их, стоя у полностью сервированного стола, потягивая ром из бокалов, которые они поспешили поставить, чтобы поклониться молодой женщине. Обшитая красным деревом комната пронизывалась лучами заходящего солнца которые, проникая через кормовые окна, освещали все до мельчайшего закутка, делая бесполезными горящие на столе свечи. «Надеюсь, что я не заставила вас ждать», — сказала Марианна с полуулыбкой, обращаясь сразу ко всем. «Я была бы огорчена, ответив так на столь учтивое приглашение». «Воинская пунктуальность не обязательно для женщин». — ответил Езон и добавил тоном, который он пытался сделать любезным. — Ожидать красивую женщину всегда удовольствие. Мы пьем за вас, с сударыня. Улыбка только на мгновение промелькнула на его губах, но глаза Марианны из-под полуопущенных ресниц не отрывались от него. С глубоко скрытой радостью, С жадностью скупца, прячущего свое золото, она могла отметить результат ее усилий, когда Жоливаль освободил ее от шелкового укрытия. Загорелое лицо Езона вдруг приняло странный пепельный оттенок, в то время как сжавшиеся вокруг бокала пальцы побелели. Раздался легкий звон. Толстый хрусталь не выдержал, и осколки посыпались на ковер. — Спиртное вам не идет, — пошутил Лейтон. — Вы слишком нервный Когда мне потребуется консультация, доктор, я сам обращусь к вам. Прошу к столу. Ужин проходил в тишине. Гости еле мало разговаривали еще меньше, ощущая давящую атмосферу, сразу же установившуюся в кают-компании. Сумерки сгущались над морем, вплывая в каюту. Но они напрасно развертывали свой волшебный веер нежных оттенков от сиренево-розового до темно-синего. Никто не обращал на это внимания. Несмотря на усилия Жолеваля и Офлаерти, которые с натянутой веселостью обменялись некоторыми впечатлениями о путешествии, разговор быстро угас. Сидя по правую руку от возглавлявшего стол Езона, Марианна была слишком занята попытками поймать его взгляд, чтобы думать о беседе. Однако, как и недавно осмотрительный недотрога бениэлли Корсар старался не смотреть на соседку, и особенно на ее слишком соблазнительное и вызывающее декольте. Совсем рядом со своей рукой, на белой скатерти, Марианна видела его длинные смуглые пальцы, нервно игравшие с ножом. Она испытывала желание положить руку на эту беспокойную плоть, утешить ее лаской, Но одному богу известно, какую реакцию вызовет такой жест. Езон был натянут, как готовая лопнуть тетива лука. Приступ плохого настроения, которому Лейтон добавил огня, не проходил. Опустив голову, не отводя глаз от своей тарелки, он сидел мрачный, раздраженный, готовый взорваться. Насколько Марианна его знала, Он сейчас горько сожалел о том, что пригласил ее за свой стол. Мало-помалу, впрочем, нервозность Корсара заразила и ее. Джон Лейтон сидел напротив, и их взаимная антипатия достигла такой силы, что стала почти осязаемой. Этот человек обладал способностью заставлять ее ощетиниваться при каждом слове, хотя эти слова не предназначались ей. Когда Жулеваль поинтересовался, как удалось кораблю по пути в Венецию пройти Отранским каналом, где английские крейсеры, базирующиеся в Санта-Мора, Кефалонии или Лиске, постоянно преследуют французские корабли из Корфу, Лейтон ощерился на него волчьей улыбкой. «Мы не воюем с Англией, насколько мне известно». «Из Буонафарте, впрочем, тоже. Мы нейтральные. Почему же мы должны беспокоиться?» При имени императора, произнесенном в презрительной форме, Марианна вздрогнула. Ее ложка звякнула о фарфор тарелки. Возможно, почувствовав, что это сигнал к бою, Язон вмешался. перестаньте говорить глупости, Лейтон!» — сказал он ворчливым тоном. Вы прекрасно знаете, что со 2 февраля мы прекратили всякую торговлю с Англией. Мы нейтралы только на словах. И что вы скажете о том английском фрегате, который гнался за нами на широте мыса Санта-Мария? Без французского линейного корабля, чудесным образом появившегося, чтобы им заняться, мы были бы вынуждены сражаться. И где гарантии, что на обратном пути через этот проклятый канал нам не грозит тоже? «Если бы они знали, кого мы везем, англичане не применули бы напасть на нас, приятельницу Корсиканца. Какой удобный случай!» Кулак Язона с такой силой обрушился на стол, что вся стоявшая на нем посуда сдвинулась с места. «У них нет никакой возможности узнать это. А если придется, мы будем драться». «У нас пушки, и, слава богу, мы знаем, как ими пользоваться». «У вас есть еще возражения, доктор?» Лейтен откинулся на спинку стула и сделал протестующий жест. Его улыбка стала шире, но, откровенно говоря, она не шла к его мертвенно-бледному лицу. «Нет никаких. Конечно, вполне возможно, что экипаж знает об этом». Уже идут разговоры, что присутствие двух женщин нам не принесет удачи. На этот раз Езон поднял голову. Его горящий взгляд впился в Лейтона, и Марианна увидела, как вздулись вены у него на висках, но он сдержался. Ледяным голосом он заметил Экипажу знает, кто хозяин на борту. И вы также, Лейтон. Тоби, можешь подать кофе? Ароматный напиток был подан и выпит в тишине.